Аудиокниги «Клуб» представляет Гилберт Честертон Охотничьи рассказы Читает Александр Дунин Удивительное учение профессора Грина Если эта часть нашей летописи покажется лишь идилией, интерлюдией, романтическим эпизодом, и вы не найдете в ней той глубины и того величия, которые придают значительность и злободневность другим рассказам, мы попросим вас не спешить с осуждением, ибо в небольшой истории о любви Оливера Грина отразились, как в притче, первые симптомы свершения и суда, увенчавших все, о чем мы пишем. Начнем ее с того летнего утра, когда солнце засияло поздно, но ярко, тучи рассеялись, серые дали стали сиреневыми, а на узкой дороге, прорезавшей холмы, показались два силуэта. Оба путника были высоки ростом, оба служили когда-то в армии, и все же они совсем не походили друг на друга. Один мог быть сыном другому, и этому не противоречило то, что он говорил без умолку, а старший молчал. Но они не состояли в родстве и, как то ни странно, шли вместе потому, что дружили. Всякий, кто читал о них где-нибудь, сразу узнал бы полковника Крейна и капитана Пирса. По-видимому, Пирс хвастался тем, что обратил богатого американца. «Да», — говорил он, — «я горжусь, убийцу обратит всякий, а вот миллионера...» Правда, он и раньше был ничего. Он пуританин, не признает ни выпивки, ни борьбы, ни нации. Словом, одни отказы. Но сердце у него на месте поэтому я его и обратил. — К чему же именно? — спросил полковник. — К частной собственности, — ответил Пирс. — Он никогда о ней не слышал. Он ведь миллионер. А я ему все популярно объяснил, и он, в общем, понял. Я ему сказал, чтобы он не грабил в большом масштабе, а давал хотя бы в малом. Ему это показалось очень мятежным, но понравилось. Понимаете, Он купил здешние земли и думал устроить образцовое поместье, где всех бреют под машинку и выпускают по воскресеньям в свой собственный садик, только не на газон. А я ему говорю, хотите сделать людям подарок, так и делайте. Когда вы дарите даме цветок, вы же не посылаете к ней инспектора из Общества охраны растений. Когда вы дарите другу сигары, вы не требуете отчета о том, где и как он их курит. Почему бы вам не прибавить доброты к вашим добрым делам? Почему бы не пустить свои деньги на то, чтобы стало больше свободных, а не рабов? Почему не отдать арендаторам их земли? Он все так и сделал. Создал сотни землевладельцев, изменил самый облик этих краев. Вот я и хочу, чтобы вы посмотрели на одну из ферм. — С удовольствием, — сказал Крейн. — А что это там? Они уже приблизились к ферме, стоявшей на склоне холма, и увидели огород, а над ним — соломенную крышу, простроченную старинными окошками. Одно из окошек было открыто, а из него торчала длинная труба, черневшая в утреннем небе. «Пушка!» — вскричал Пирс. «На что она ему, Господи?» «Кому?» — спросил Крын. «Они сдают комнату под крышей», — отвечал Пирс. Такому Грину он вроде отшельника, а может, и сумасшедший. — Во всяком случае, помешался он не на разоружении, — сказал Крейн. — Ах, нет, я вижу, что это такое. — Что же это? — спросил Пирс. — Телескоп, — сказал Крейн. — А не бывает пушек телескопов? — с надеждой спросил Пирс. — Есть же поговорка «полить по звездам». Может, он на них и охотится вместо уток? Беседуя таким странным образом, они увидели, что сквозь зеленый мерцающий сумрак сада к ним приближается медно-рыжая девушка с широким прекрасным лицом. Пирс изысканно поклонился ей. Он считал, что новые землевладельцы ни в чем не должны уступать прежним. — Я вижу, — сказал он, — у вашего постояльца телескоп. — Да, сэр, — отвечала девушка, — наш мистер Грин знаменитый ученый. — Вряд ли вам нужно говорить мне, сэр, — задумчиво промолвил Пирс. — Лучше бы гражданин. — Кстати, разрешите представить вам гражданина Крейна? Крейн учтиво склонился перед ней, не выражая особой радости от своего титула, а Пирс продолжал. — Нет, нельзя называть гражданами тех, кто живет не в городе. Моррис предлагал звать друг друга соседями. — Если не ошибаюсь, — вставил Крейн. «Ваш астроном гуляет в саду». «Он там часто гуляет», — сказала девушка. «И на лугу, и у коровника. Идет и разговаривает сам с собой. Он и с другими разговаривает, объясняет свою теорию всем, даже мне, когда я даю корову». «А вы нам ее не объясните?» — заинтересовался Пирс. «Ну, куда мне?» — засмеялась девушка. «Там что-то вроде четвертого измерения. Он вам сам объяснит». Простите меня, корова дожидается. «Крестьяне всегда живут приработками», — сказал Пирс. «Вы подумайте, получать доход с коровы, кур и звездочета». Тем временем звездочет приближался к ним по той дорожке, по которой ушла девушка. Глаза его были скрыты большими темными очками. Он берег зрение, чтобы лучше видеть звезды. И от этого его простодушное лицо казалось довольно зловещим. Хотя он сильно сутулился, хилым он не был, но рассеянным, несомненно, был. Глядел он под ноги и хмурился, словно земля ему не нравилась. Начал он, как обычно, с того, что его теорию очень легко объяснить. По-видимому, так оно и было, ибо он непрестанно ее объяснял, но он считал, что ее и понять легко, и сильно преувеличивал. Как раз в тот день он должен был изложить ее на астрономическом конгрессе, который собирался неподалеку от Бата. Отчасти потому он и поселился у Дейлов в Сомерсетских холмах. Он думал, что ему безразлично, где он живет, и не ошибался. Но воздух и цвета этих мест медленно проникали в его душу. Поговорив с пришельцами, профессор Грин печально и терпеливо вздохнул даже самые умные люди приносили ему разочарование. Реплики их были интересны, но никак не связаны с темой, и он все больше ощущал, что предпочитает тех, кто слушает молча. Цветы и деревья тихо стояли, слушая час за часом, как он разоблачает ошибки нынешней астрономии. Молчала и корова, молчала и девушка, а если и говорила, то мягко и весело, не претендуя на ум. И он, как обычно, направился к коровнику. Девушку, о которой идет речь в нашем рассказе, было бы несправедливо назвать коровницей. Марджори Дейл училась в школе и немало узнала прежде, чем вернулась на ферму, где принялась за сотни дел, которым она могла бы обучить своих учителей. Быть может, Грину почудилось сейчас, что он один из них. И небо и землю уже тронули вечерние тени. Светящееся небо за яблонями стало яблочно-зеленым, ферма потемнела, потяжелела, и Грин впервые заметил, как странно меняет ее очертания его телескоп. Ему показалось, что с этого могла бы начаться сказка. Посмотрев на шток розы, он удивился, что цветы Бывают такими высокими, словно ромашка или одуванчик догнали ростом фонарный столб. И это казалось началом сказки, сказки о Джеке и бобовом стебле. Грин плохо понимал, что с ним творится, но ясно чувствовал, как из глубин его души встает что-то почти забытое, то, что он знал, когда не умел еще ни читать, ни писать. Смутно, словно прежнее воплощение, он видел темные полосы полей под летними тучами и ощущал, что цветы драгоценны, как самоцветы. Он вернулся домой, в ту деревню, которую помнит каждый городской мальчик. — Сегодня у меня доклад, — сказал он. — Надо бы мне еще подумать. — Вы ведь всегда думаете, — сказала девушка. — Да, конечно, неуверенно, — неуверенно проговорил он, и впервые понял, что сейчас, собственно говоря, не думает. — Вы такой умный, — продолжала Марджори, понимаете всякие трудные вещи. — И вы бы поняли, — возразил он, — то есть вы тоже, конечно, умные, вы все на свете поймете. — Ну нет, — улыбнулась она, — я понимаю только про корову или про эту скамеечку. — Мою теорию можно связать и с ними, — оживился Грин. — Точкой отсчета может быть что угодно. — Вас учили, что Земля вращается вокруг Солнца. — Составим формулу иначе. — Примем, что Солнце вращается вокруг Земли. — Я так и думала, — обрадовалась Марджери. Точно так же, — продолжал он, — можно принять и математически выразить, что Земля вращается вокруг Луны. Тем самым любой предмет на земле тоже будет вращаться вокруг луны. Как видите, мы принимаем луну за центр, а дугу, описываемую кривой... Марджори откинула голову и засмеялась. Не насмешливо, а счастливым детским смехом. «Ой, как хорошо!» — вскричала она. «Значит, корова перепрыгнула через луну». Грин поднес руку к виску помолчал и медленно проговорил, словно вспоминая греческую цитату. — Да, я где-то об этом слышал. Там еще собачка засмеялась. Тогда и произошло то, что в мире идей поразительней смеха собачки. Астроном засмеялся. Если бы видимый мир соответствовал миру невидимому, листья свернулись бы в благоговейном страхе, и птицы рухнули с неба. Ощущение было такое, словно засмеялась корова. Потом астроном снова помолчал. Рука его, поднятая к виску, сорвала синие очки, и миру явились синие глаза. Вид у профессора был мальчишеский и даже детский. Я все удивляюсь. Зачем вы их носите? сказала Марджори. Месяц для вас был совсем синий. Какая это поговорка про синий месяц? Он бросил очки на землю и раздавил ногой. Господи, вскричала она. Что ж вы их так? Я думала, вы их будете носить, пока весь мир не посинеет. Он покачал головой. Мир прекрасен, сказал он. Вы прекрасны. Марджери хорошо справлялась с молодыми людьми, отпускавшими ей комплименты. Но сейчас она и не подумала о том, что надо защищаться. Так беззащитен был ее собеседник и не сказала ничего. А он сказал очень много, и слова его, по ходу дела, не становились умнее. Тем временем... В соседнем селении Гуд и Крейн обсуждали с друзьями новую теорию. Лекционный зал в Бате был готов с ней ознакомиться, но создатель ее о ней забыл. — Я много думал об этом астрономе, — сказал Хиллари Пирс. — Мне кажется, он человек свой, и мы с ним скоро подружимся, или, вернее, он подружится с нами. — Да нет, я знаю, что с нами дружить накладно, а сейчас тем более. Я чувствую, что-то будет. Как будто я астролога спросил. Как будто астроном Мерлин нашего круглого стола. Кстати, учение у него занятное. — Чем же? — удивился Уайт. — Да и смыслите ли вы в таких делах? — Больше, чем он думает, — ответил Пирс. — Знаете, это ведь не теория, это аллегория. Аллегория? — переспросил Крейн. — Да, — сказал Пирс. — Притча о нас. Мы все время разыгрывали ее, сами того не зная. Когда он говорил, я понял, что же с нами было. — Что вы такое несете? — возмутился Крейн. — Он принимает, — задумчиво продолжал Пирс, что движущиеся предметы неподвижны, а неподвижные движутся. Вот вы считаете меня слишком подвижным, а многие считают таким вас. На самом же деле мы стоим, как вкопанные, а вокруг все движется, мечется, суетится. — Так, — промолвил Оуэн Гуд, — начинаю понимать. — Во всех наших приключениях, — говорил Пирс, — мы держались чего-то, как бы трудно нам ни было, а противники наши ничего не держались, даже собственных взглядов. Мы стояли, они двигались. Полковник носил капусту и съел ее, а его соседи тем временем вообще потеряли представление о том, что можно носить, что нельзя. Мода слишком воздушна, слишком неуловима, чтобы стать точкой опоры. Гуд восхищался английской природой, Хантер — английскими помещиками. Но Хантер перекинулся к новым властителям, потому что консерватором был из снобизма. А снобизм — опоры ненадежны. Я решил ввозить сюда свиней. И ввозил. Енох Оутс перекинулся на кошельки, а потом, к нашему счастью, стал раздавать землю, ибо деловой человек суетен, и даже на праведный путь встает слишком легко. И так во всем. Даже слона Уайт завел и держал, а власти мигом отстали, когда увидели, что у него есть юрист. Мораль ясна. Нынешний мир плотен, но не прочен. В нем нет ничего, что в нем хвалят или порицают, ни умолимости, ни напора, ни силы. Это не камень, а глина. Вернее, грязь. — Вы правы, — сказал Оуэн Гуд, — и я сделаю вывод. В нынешней Англии все так суетно и смутно, что революции быть не может. Но если она произойдет, она победит. Все прочее слишком слабо и зыбко. — По-видимому, — предположил полковник, глядя на Пирса, — вы собираетесь сделать какую-то глупость. — Да, — сказал Пирс, — я пойду на лекцию по астрономии. Какой именно степени достигла глупость Хиллари Пирса, нетрудно определить по газетной статье, которую друзья его читали на утро потрясающее происшествие на научном конгрессе. Докладчик сошел с ума и исчез. На третьем съезде астрономического общества, собравшемся в Бате, произошло прискорбное и непонятное событие. Многообещающий ученый, профессор Оливер Грин, намеревался прочитать доклад на тему «Теория относительности и движения планет». Примерно за час до начала заседания участники съезда получили телеграмму, сообщающую, что докладчик меняет тему, так как только что открыл неизвестные науки небесное тело. Все были радостно взволнованы, но чувства эти сменились удивлением, когда начался самый доклад. Сообщив, что в системе одной из звезд существует неизвестная доселе планета, профессор Грин стал описывать ее с фотографической точностью. По его словам, жизнь на этой планете приняла чрезвычайно причудливые формы, в частности, некие живые объекты тянутся вверх, непрерывно дробясь на отростки, которые, в свою очередь, покрыты зелеными полосками или языками. Когда он описывал еще более невероятную форму жизни, движущийся объект на четырех цилиндрических подпорках, увенчанный несколько изогнутыми конусами — Один из присутствующих и, до того привлекавший внимание неуместными репликами, крикнул «Да это же корова!» На что докладчик отвечал «Конечно корова! А вы тут и коровы не заметите, хоть она перепрыгнет через луну!» Дальнейшие высказывания, сводившиеся, насколько удалось понять, к совершенно неуместному восхвалению женской красоты, были прерваны так как председательствующий послал за медицинской помощью. К счастью, на съезде присутствовал сэр Хорас Хантер, крупный физиолог, интересующийся астрономией, который и установил на месте, что профессор Грин страдает нервным расстройством, что подтвердил местный врач. Тем самым больного можно было увести без нужных проволочек. Однако человек, подававший неуместные реплики, вскочил и заявил, что профессор Грин единственный нормальный человек в зале, после чего столкнулся сцены сэра Хораса Хантера и с поразительной быстротой увел больного. Как ни странно, погнавшиеся за ними ученые не обнаружили перед зданием никого. Спустилась ночь, звезды стояли над фермой Дейлов, а телескоп в туне целился в них. Огромные стекла отражали луну, о которой их владелец в туне говорил своим ученым-собратьям. А самого владельца дома не было. Хозяева решили, что вполне естественно ему заночевать в бате. — В конце концов, — сказала миссис Дейл, — не маленький же он. Однако ее дочь не была в этом уверена. На утро она встала раньше, чем обычно, и принялась за работу, которая по неизвестным причинам показалась ей довольно трудной. Вполне естественно, что наедине с собой в утренние часы она вспоминала вчерашнее действие астронома. Как же не маленький, думала она. Спасибо, если не больной. В гостинице его обсчитают. Чем будничней и скучнее казалось ей в дневном свете все, что ее окружало, тем больше тревожила ее участь человека, глядевшего на синее небо сквозь синие очки. Она беспокоилась о том, опекают ли его в должной мере родные или близкие, о которых, кстати сказать, никогда от него не слышала. Она вообще не видела, чтобы он с кем-нибудь разговаривал, кроме капитана Пирса, который жил за холмом, потому что два года назад женился на ее старой подруге, с которой они вместе учились и были когда-то неразлучны. Вероятно, друзьям нужно пройти фазу неразлучности, чтобы безболезненно разлучиться. «Пойду-ка я спрошу Джоан, сказала она, «кто-кто о ее муж что-нибудь дознает. знает». После этого она вернулась в кухню и приготовила завтрак. Сделав все, что она только могла для еще не появившейся семьи, она вышла в сад и постояла у ворот, глядя на лесистый холм, отделявший ее от кабачка. Она подумала, не запрячь ли пони, и пошла по дороге к вершине холма. По карте, судя, кабачок и ферма были почти рядом, и Марджери могла бы пройти раз в десять больше. Но карты, как и все ученые бумаги, очень неточны. Гребень холма был крут, как горный кряж, и дорога, безмятежно бежавшая мимо фермы, внезапно превратилась в истинную лестницу. Марджери долго взбиралась на нее под навесом низких деревьев и очень устала. Наконец, между кронами сверкнуло белое небо, и она взглянула в долину, как смотрят в другой мир. «Мистер Енох Оутс» любил в приливе чувств поговорить о просторе прерий. Мистер Розвуд Лоу, прибывший в Лондон из Йогансен, мистер Розвуд Лоу, прибывший в Лондон из Йоханнесбурга, нередко упоминал в своих речах бескрайний вельт. Примечание. Вельт — пастбище на юге Африки. Однако неамериканская прерия — Неафриканский вельд не больше на вид, чем английская долина, когда на нее смотришь с холма. Ничто не может быть дальше дали, дальше линии, которую небо ставит предел человеческому взору. На нашем небольшом острове очень много бесконечных пространств, словно остров этот таит семь сокровенных морей. Глядя на долину, Марджери дивилась и бескрайности ее и укромности. Ей казалось, что деревья растут, когда она на них смотрит. Вставало солнце, и весь мир вставал вместе с ним. Даже небо медленно поднималось, словно его, как балдахин, убирали в сияющую бездну света. Долина у ее ног была расцвечена, как карта в атласе. Прямоугольники травы, земли или колосьев были так далеко, что она могла бы счесть их королевствами только что созданного мира. Но на склоне холма, под сосновым лесом, она различила белый шрам каменоломни, а чуть пониже — сверкание речки, у которой стоял голубой боров. Подходя к нему, она все четче видела треугольный луг, усеянный черными точками свиней, среди которых была и яркая точка «ребенок». Ветер, погнавший ее в путь, сдвинул все линии, и они устремились теперь только к этой точке. Когда дорожка пошла ровнее, ветер немного улегся, и Марджери обрела вновь тот здравый смысл, который помогал ей управляться с хозяйством. Ей даже стало неудобно, что она тревожит занятую женщину по такой глупой причине и она принялась убеждать себя, что всякий должен бы беспокоиться о беспомощном и больном человеке. Подругу она окликнула тем бодрым голосом, который так раздражает всех в рано вставших людях. Марджери была немного моложе и намного веселее Джоан, которая к тому же познала бремя и напряжение заботы о детях. Однако чувство юмора Джоан не утратила и слушала подругу с настороженной улыбкой. «Мы просто хотим узнать, что с ним случилось», — сравнительно беспечно говорила Марджери. «А то еще нас будут ругать. Мы же не видели, что он такой». «Какой?» — спросила Джоан. «Ну, тронутый», — объяснила пришелица. «Ты бы слышала, что он говорил про деревья и корову и новую планету». «Хорошо, что ты пришла ко мне», — спокойно сказала Джоан. Наверное, больше никто на Земле не знает, где он сейчас. — Где же он? — спросила Марджери. — На Земле, — отвечала Джоан Харди. — Он умер? — неестественным голосом проговорила Марджери. — Он летает, — объяснила Джоан Пирс. Они его хотели схватить, а Хиллари спас его и увез на аэроплане. Конечно, они спускаются поесть, когда опасности нет. «Спас! Схватить опасности!» — закричала Марджори. «Что это значит?» «Понимаешь», — отвечала ей подруга, — «кажется, он рассказал ученым то же самое, что тебе, а они решили, что он сумасшедший. Для чего же еще на свете ученые? И хотели отправить в больницу. А Хиллари, дочь фермера, встала во гневе и славе, и потолок поднялся, как поднималось недавно сверкающее небо». — Отправить его в больницу! — воскликнула она. — Да как они смеют! Это им там место! У него в ногах больше ума, чем во всех их лысых черепушках! Ух, стукнула бы я их головами! Лопнули бы, как скорлупки! А у него не голова, чугун! Он же их всех обскакал в этой ихней науке! То, что она не имела представления ни об именах, ни о самом существовании вышеупомянутых испытателей, не помешало ей сильными мазками дополнить их портрет. — Старые усатые пауки, — определила она, — им бы только кого словить. Спятили, вот и на здорового человека. — Ты считаешь, что он вполне здоров? — серьезно спросила Джоан. То есть как? — удивилась Марджери. — Здоровее некуда. Джоан великодушно помолчала. Ты за него не беспокойся, сказала она наконец. Хиллари его в обиду не даст. А где мой муж, там и борьба. Так что твоих врагов может и стукнут головами. Тут у нас такое творится. Я думаю, много случится всякого и здесь, и по всей стране. Да? рассеянно спросила Марджери Дейл, не интересовавшаяся политикой. «А это твой Томми там бегает?» И они заговорили о ребенке и о других будничных вещах, ибо прекрасно поняли друг друга. Если же читатель, как это ни странно, хочет узнать, что же творилось тогда и что случилось впоследствии, ему придется одолеть повествование о причудливых постройках майора Блейра которая приблизит его к долгожданному концу.